«Старм, к ним идёт подкрепление. Что будем делать?» Роран крикнул застывшему после вопроса короля-мужчине. «Ваше Величество, очнитесь! Этот Магна обманул вас!» «Замолчи, Старм, по отношению ко мне, королевству и господину Магне, которому я служу. Я не прощу тебе подобного поведения!» «Он ничего не понимает!» Старм думал, что сможет убедить его, но король его не слушал и лишь со злобой смотрел на мужчину. Этот взгляд доказывал, что ничего сделать нельзя, потому Сторм приказал своим подчинённым «Отступаем!» «Думаете, позволю?» Уйти они могли лишь через то же место, через которое пришли. Потому все посмотрели в сторону гроба Старого Короля, рыцари собрались бежать к нему, но нель указала на него пальцем, и его окутало пламя, что охладило пыл рыцарей. «Так неинтересно!» Гроб пылал, а входа в тайный туннель было не разглядеть. Роран понял, что теперь надо искать другой путь для бегства, и тут точно магия Нуэль была командой, в усыпальнице стали собираться солдаты, и он забурчал себе под нос. «Схватить рыцарей! Будут сопротивляться, убейте! Но этого здоровяка взять живым, у меня к нему дело! У меня тоже к тебе дело, но ты прости, сдаваться я не собираюсь!» Получив команду магны, солдаты ринулись в бой. Не желающие сдаваться рыцари были в меньшинстве, но наступающие солдаты падали один за другим. Если сравнивать, рыцари всегда были сильнее простых солдат. А отряд Старма вообще считался элитной королевской гвардией. Уровень подготовки и умения рыцари были совершенно на другом уровне. Солдат было подавляюще много, вот только в проходе в усыпальницу могло втиснуться не так много людей, так что рыцари убивали немногочисленных солдат, проходивших внутрь. «Можете это пламя потушить?» — спросил Старм, пиная очередного убитого солдата. Пока что преимущество было на стороне рыцарей, но вместе с Рораном их было всего около десяти, и мужчина сомневался, что они справятся со всеми солдатами в замке. Надо было сбежать до того, как закончатся силы, но уйти от солдат и выбраться через проход было непросто. Если не потушат огонь, перекрывший путь в тоннель, возможно, смогут сбежать, но огонь не думал гаснуть, и хоть рыцари пытались приблизиться, жар был слишком сильным. Сцена. Истощение энергии. Если огонь магический, Роран подумал, что его можно потушить силой девочки, но её ответ его не обрадовал. «Я уже пробую, но не получается! Господин Роран, пока не разберёмся с магом, пламя не погаснет!» Поняв, что он задумал, к нему обратилась Ляпис, а Роран рассёк двух солдат и посмотрел на устроившую пожарную Эль. Однако Эльфийка находилась рядом с магной и королём, а также за целой толпой солдат, потому добраться до неё быстро точно не выйдет. «Если не паниковать, с простыми солдатами в замке я и госпожа гола как-нибудь справимся». Солдаты набросились на Ляпис на жрицы и Гулу в открытой одежде, но до Гула они не добрались и попросту исчезли, а когда подошли к Ляпис, не смогли её достать и разлетелись к стенам и колоннам, получив пару ударов от её рук и ног. Просто невероятно. Если бы господина Старома здесь не было, было бы куда проще. Рыцари были заняты солдатами, потому им некогда было следить за ними, но действовать слишком уж безостановочно они не могли». «Госпожа гола ты тоже сдерживайся Хе -хе -хе. Все будут думать, что это моя магия!» У Роран и Лепе знали, что солдаты пропадают из-за способностей женщины, но остальные думали, что это какая-то магия. Никому объяснить о ней всё равно не будут, потому Роран решил разрешить гули действовать, а сам разрубил подходившего солдата, а потом резко направился к проходу, откуда проникали солдаты, и взмахнул своим мечом. Один сильный удар разрубил каменную колонну, а лезвие, двигавшиеся дальше, разрубил ещё и солдат, После чего достала до следующей колонны, и тут уже прозвучали крики, полилась кровь, и следовавшие солдаты тут же остановились. Один из маг меча внутренности залили тех, кто были позади. Роран наступал, а солдаты в страхе начали пятиться. «Я позабочусь об этом авантюристе». Солдаты расступились и вперед вышел Магна. Убедившись, что Ноэль осталась королём, Роран направил меч на противника, а Магна отдал приказ солдатам. «Он мой!» «А вы разберитесь с рыцарями и женщинами!» Рорен готовился к бою, думая о том, что одно дело рыцари, но женщины даже ему не по зубам. Магна выставил щит на левой руке, а вправо и держал длинный меч. Классический стиль с использованием щита. Вот только Рорен знал, насколько крепкий противник, и потому от недовольства поморщился. «Я иду, чернь!» Сказав это, Магна бросился вперёд, прикрываясь щитом. Будь это простой щит, Роран разрубил бы его вместе с владельцем, но после удара разлетелся снаб Искар, после чего его оттолкнули. Зная, что дальше последует удар мечом, Роран отступил назад, но Магна не отставал. Удерживая щит, он попытался пронзить мужчину. Рорану с его габаритами практически никогда не приходилось уступать кому-то в силе. Опыт был ценным, но ситуация ему не нравилась, потому он попробовал снова ударить по щиту, и теперь Магна не стал принимать удар, а сменил руку и парировал удар щитом. Будь Роран обычным мечником, он бы потерял равновесие под тяжестью оружия из-за такого, но мужчина долгие годы обращался с таким мечом. Понимая, что меч увели в сторону, он силой притянул его и отбился от атаки врага. «Эх ты, черни!» – прозвучал выкрик, и Роран, собиравшийся оттолкнуть противника, ощутил удар в бок и отлетел. Когда он понял, что его пнули, Магна со щитом уже приблизился, так что Роран перестал думать о контрнаступлении и покатился по полу, избегая удара щитом. «Достало!» Роран уклонился от меча и поднялся, когда на него со спины попытался напасть солдат, а он, словно уходя от нападения, убил его ударом меча. «Так вот кака вы наёмники!» Разрубив тело пополам, ророн подхватил верхнюю часть и со всей силы швырнул в магно. А кровавленная плоть, крутясь в воздухе, направлялась к мужчине, а тот прикрылся щитом и словно от какого-то мусора отбился. «Духовный удар!» Тут вмешалась Лепис. Разобравшись с нападавшими на них солдатами, Лепис использовала духовный удар на брошенном Рораном теле. Оно изменило направление движения, из него хлынуло ещё больше крови, перекрывшей обзор Магны. Ророн решил воспользоваться такой возможностью, но тут перед ним появились копья, не позволившие достичь врага. Что за поганая способность! Магна мог из ниоткуда вытаскивать оружие, было ли способность его собственной или давалось ему со снаряжением судить было нельзя... Но Роран считал опасным то, как оно внезапно появляется. Даже зная о способности, было не просто с ней справиться. Враг использовал вызванные копья, а сам пока избавился от крови. «Дурные привычки у этой женщины. Когда разберусь с тобой, займусь её воспитанием». «Вот уж чего не советую», — посоветовал Роран. А тот с подозрением посмотрел на него, а из-за спины прозвучал недовольный голос Ляпис. «Как это понимать, господин Роран? Сламудрия твоей прекрасной напарницы под угрозой!» «Вот это ты точно сама придумала!» У Рорана получилось немного расслабиться, и он заговорил с Магной о цели, ради которой пришёл. «Хочу у тебя кое-что спросить». «Я не обязан тебе отвечать». «Что тебя связывает с командиром Юрием?» Не обращая внимания на отказ, спросил Роран, и на лице врага появилось удивление. Но тут же пропало, а потом точно его цель поменялась, он посмотрел на Рорана иначе. «Ты из отряда наёмников Юрия?» «Да, верно». «Я слышал, что командир уничтожил отряд из-за тебя, так что отвечай, как ты связан с командиром Юрием?» Повторил вопрос мужчина, а Магна какое-то время думал, и вот он зловеще засмеялся, а его плечи задрожали. Теперь уже Роран с подозрением смотрел на него, а Магна уставился на него и радостно проговорил. «Ты постоянно мне мешаешь. Я хотел взять тебя живьем и узнать, почему ты встаёшь у меня на пути, но теперь у меня появилось куда больше вопросов». «Так ты не ответишь на мой вопрос?» «Хм, ты поднял мне настроение. Дай-ка я кое-что проверю». Щит Магна исчез прямо на глазах Рорана, мужчина не понимал, откуда он его достает, а Магна взял длинный меч двумя руками и сказал, «Если переживёшь этот удар, можешь спрашивать о Юрии. А ты самоуверен?» «Вот сейчас ты в этом и убедишься на себе». ророн уже видел те вспышки света, которые мог испускать этот меч, а такое атаки было почти нельзя защититься, и мужчина начал сомневаться в здравомыслии противника, когда тот решил применить нечто подобное в подвале, но Магна не оправдал опасений Рорана и с пугающей скоростью приблизился к нему.